Глава двенадцатая. Бывали такие затишья, когда я верила, что все наладится. Иногда они длились год, иногда месяц. И не могла предсказать, когда рванет. Каждый раз как первый. Но когда мы мирились, я думала, хотела надеяться, что на этот раз у нас все получится. Повторения не будет. Но оно было. И с каждым разом все хуже, по нарастающей. Мне страшно говорить об этом. Многие не поймут. начнутся осуждения, комментариев. Может, ну его, а? НН. Вопросы стали появляться позже, когда период радостной эйфории от долгожданного воссоединения прошел, но момент, когда Лера могла и должна была их задать, был упущен. Между супругами пролегла пропасть недосказанности, неопределенности с легким налетом отчужденности. Внешне они старались вести себя так, словно ничего не произошло. не кошмарного инцидента, после которого Лера сбежала, оставив кольцо и записку, не двухмесячной разлуки, в течение которой каждый из них жил своей жизнью, ни тяжелого ощущения фатальности их примирения. Макс предложил Лере выбор, и она его сделала. Но уже сидя в его автомобиле, который нес их по ночному Питеру в его квартиру, молодая женщина осознала, что муж, как всегда, предложил ей выбрать его, ничего не пообещав взамен. И, судя по его удовлетворенному и уверенному выражению лица, Он ни на грамм не сомневался, что именно такой выбор и сделает Лера. Он видел ее, читал по глазам, словно она была для него открытой книгой, изученной от корки до корки. Но так не бывает. Нельзя до конца узнать человека, как бы глубоко в него не погрузился. А любовь? Любовь дарит только иллюзию полного растворения друг в друге. Да и что такое выбор? Это лишь следствие принятого решения. Внутренне мы всегда знаем, чего хотим, и редко поступаем наперекор своим желаниям, слушая голос разума. Но даже если и делаем это, то еще долгие годы живем с ощущением, что могли бы поступить иначе и быть чуточки счастливее. Да, Лера должна была, обязана предъявить свой список требований и претензий, выяснить все, что мучило и тревожило ее сердце. Но она испугалась, побоялась, что расспросами и претензиями оттолкнет мужа, нарушит момент щемящего счастья близости с любимым мужчиной. Лера знала, что поступает глупо, наступив на горло своей гордости и чувства самоуважения. Наплевав на последствия, не думая о будущем, она была счастлива, несмотря ни на что. Здесь и сейчас, рядом с ним. И это казалось правильным, истинным, настоящим. Никто не поймет, пока не почувствует, не окажется на ее месте. Многие скажут, что со мной такого никогда не произойдет. Но ведь происходит. Но одни молчат, другие упременьшают проблему, третьи обманывают сами себя, четвертые бесконечно оправдываются и что самое смешное, осуждают других, попавших в похожую ситуацию. Сложнее всего сказать правду, себе, другим, такую, как есть, показать свою слабость, силу, боль, объяснить и попытаться понять, а что же произошло, и почему, в чем причина, когда наступила точка невозврата, после которой от тебя уже ничего не зависит. Лера смотрела на его четкий и строгий профиль и замирала от волнения. У нее дух захватывало просто от одного взгляда на него. Безумная одержимость не отпускала. разрасталось в ее сердце пуская ростки глубже и глубже но она и не пыталась вырвать этот сорняк растила его лелеяла не желая расставаться с чувством которое наполняло леру желанием жить хотя прекрасно знала что именно оно способно окончательно уничтожить ее выбить почву из под ног разрушить до основания она смутно помнила о чем они говорили в машине в голове плыл туман она чувствовала на губах несползающую глупую улыбку но не могла ее скрыть не хотела не умела Все ее актерские способности полетели к чертям. Рядом с Максом она не могла играть, не получалось, словно он снимал с нее все ее маски одним только взглядом, заставляя чувствовать себя обнаженной, уязвимой и настолько маленькой, что только его объятия могли укрыть ее от огромного небезопасного мира. Но сильные руки Максима не могли защитить Леру от него самого. Об этом нельзя было забывать, но ей не хотелось тащить настоящие скелеты из прошлого. Он что-то рассказывал ей о новой должности и значительном повышении оклада, и что теперь у них не будет проблем с финансами. Но Лера почти ничего не слышала. Ее даже не удивила новая машина Максима. Он сказал, что автомобиль ему предоставила компания. Спустя уже пару дней она узнала, что лгать он ей начал с первых минут их примирения. Макс снова начал играть в подпольных казино. После работы. Но уже без употребления алкоголя и четко следуя определенной схеме. И он выигрывал. Чаще, чем проигрывал. Машину приобрел на выигранные деньги. Она узнала об этом случайно. Вадик проболтался. Макс отреагировал на ее вопросы более чем спокойно. Пообещал быть осторожнее. Нет, он не пообещал, что бросит играть. Об этом и речи не было. Напрасно Лера уговаривала его. Напоминала о случае с похищением. И Лера смирилась. Точнее, они пришли к соглашению. Макс пообещал, что придет на премьеру ее спектакля, на который девушка возлагала столько надежд. Макс задержал слово. Надел строгий костюм и галстук, вооружился букетом орхидей и пришел. Но лучше бы он остался дома. Играть в его присутствии оказалось в восторг крат сложнее. Едва увидев его в первых рядах, она заметила, что прямо перед ним сидит Нелидов Алексей. И в перерывах между выходами постоянно дергалась и нервничала, что момент ее триумфа может закончиться дракой и полным крахом. К тому же, ей за 10 минут до начала спектакля пришло очередной смс. «Запомни этот день. Я начинаю обратный отчет». Слишком долго я ждал. Пора. А в антракте еще одно. Ты уверена, что это то, чего ты хочешь? Готова заплатить за успех жизнью? Как здесь сохранить хладнокровие и самообладание? Однако Лере удалось невозможное. Подавив нервозность, она отыграла роль до конца, ни разу не сбившись. Это было хуже, чем на репетиции. Но кроме самой Леры каплю фальши не заметил никто. Зал аплодировал стоя. Это был успех. Но Лера не могла радоваться, постоянно глядя в зал и переживая за то, что Макс, столкнувшись с Нелидовым, снова устроит разборки. Сразу после спектакля на Леру обрушились журналисты, поклонники, коллеги. Она сбежала в гримерку так быстро, как могла, и попросила никого не впускать, кроме мужа. Однако поток поздравляющих не заканчивался. Последней была костюмерша Тамара со своим приятелем, которого провела за кулисы специально, чтобы взять у Леры автограф. Мужчина выглядел несколько смущенно и долго искал ручку, которая у него не оказалось У Леры тоже не было при себе ни карандаша, ни ручки. Тамара побежала искать письменные принадлежности по другим гримеркам. Оставшись наедине с высоким широкоплечим незнакомцем, излучающим грубоватую мужскую силу, который не мигающий тяжелым взглядом серых прозрачных глаз уставился на нее, Лера почувствовала себя крайне неуютно и дискомфортно. Он сделал шаг вперед, и она инстинктивно отшатнулась назад. «Так как вас зовут?» — выдавила себя Валерия, ощущая, как по спине бегут мурашки. Она не могла объяснить причину своего страха. Что-то в мужчине казалось отталкивающим, холодным, опасным, и он смотрел на нее так, словно они давно знакомы, и ее вопрос его всерьез возмутил. Не сводя с нее тяжелого взгляда, незнакомец медленно засунул руку за пазуху, и Леру охватила настоящая паника. Но чудо случилось. И в этот момент дверь в гримёрку распахнулась, и на пороге Лера увидела сверкающего разъярёнными глазами Максима. «Какого чёрта ты так долго? Я устал толкаться в фойе. Там не продохнуть!» Возмутился он, и его сузившийся взгляд остановился на незнакомце Тот достал ладони за пазухи, держа в пальцах ручку. «Нашёл!» — сдержанно улыбнулся мужчина. Протянул ей билет на спектакль, чтобы она могла подписать. «Меня зовут Сергей», — произнёс незнакомец. Лера быстро расписалась на билете и вернула его поклоннику. «Было очень приятно увидеть вас, Валерия. Благодарю!» С некоторым пафосом произнес он и удалился под испепеляющим взглядом Миронова. «Ну и что это за кадр?» Прищурившись, намеренно небрежным тоном, спросил Миронов. «Господи, Макс!» — нахмурилась Лера. «Только давай без сцен Это просто поклонник». но разумеется, любой мужчина в твоей гримерке — это просто поклонник. Как удобно!» прекрати резко отдернула мужа Валерия. Она хотела добавить что-то еще, но в этот момент вбежала Тамара с ручкой. Сережа уже ушел. Он нашел ручку, сообщила Лера, чтобы побыстрее спровадить костюмершу. Сережа? Мне сказал, что Саша. Это от волнения перепутал. Так мечтал с тобой познакомиться. Все уши мне прожужжал. Лера напряглась, глядя на Тамару. В голове возник целый рой мыслей. Может, это и был таинственный отправитель сообщений? Тогда получается... Нет, нет, даже думать о том, что он явился свести с ней счеты, было страшно и жутко. Ее сегодня поздравили и попросили автографы десятки незнакомых мужчин. Да, но ни один не оставался с ней наедине. Лера тяжело сглотнула. Дверь за Тамарой уже закрылась, но она все так же стояла, уставившись на то место, где стояла девушка. — Что случилось? Ты почему так побледнела? — настороженно спросил Максим, заметив состояние жены. — Ничего. Макс схватил Валерию за плечи и развернул к себе, требовательно и с тревогой глядя ей в глаза. — Скажи мне! — Нет, все в порядке. Просто эта неожиданная популярность, свалившаяся на меня, я вдруг испугалась. — А я давно говорю, что тебе нужно завязывать с театром. Это не твое! — снова завел свою волынку Миронов. — Ему только дай повод. — А что, моё сидеть дома и ждать тебя? — разозлилась Лера. — Именно так поступают все нормальные жены, — невозмутимо отозвался Максим. «Ну, прости, тебе попалось ненормальное», — всплеснув руками, заявила Миронова. «Как ты можешь так говорить, когда сам своими глазами видел, как я играла?» Она обиженно уставилась на него, заметив, как его лицо скрывает непроницаемая маска. «Я уже говорил, что ничего в этом не понимаю, но мои родители в восторге», — прохладно ответил Макс. «Они тоже были?» — удивилась Лера. «Сидели рядом с твоей мамой в пятом ряду. Ты не заметила?» Лера отрицательно качнула головой. Стоило ей увидеть Нелидова прямо перед мужем, она забыла обо всех остальных зрителях. — А где цветы? — спросила она с подозрением, глядя на мужа. — Выбросил? — С ума сошла. — Они в машине. Где кольцо? — строго поинтересовался Макс, скользнув взглядом по ее пальцам. Лера повернулась к туалетному столику и, открыв ящик, достала из него обручальное кольцо и, глядя на Макса в отражение зеркала, с демонстративной медлительностью надела его на палец. — Там, где и должно быть, — сообщила она. «Родители хотят отметить твой успех», — сухо сообщил Максим. «Твои? Наши. Решили устроить семейное сборище. Столик заказали заранее. Сюрприз!» — без энтузиазма ответил Миронов. «Хорошо, хоть братец твой не приперся. И подружка», — добавил он. «Марина на звонки не отвечает», — хмуро проговорила Лера. После того, как она бросила подругу в баре, убежав к Максиму, та прекратила с ней общаться. Лера не сомневалась, что Марину надолго не хватит, и она быстро оттает, но было немного неприятно. Вадим тоже не пришел, но причина его неявки вполне объяснима. Не захотел вступать в открытый конфликт с другом и правильно сделал. Несмотря на нелюбовь Максима к семейным посиделкам, вечер в ресторане прошел на удивление миролюбиво и спокойно. Все, кроме него, были в приподнятом настроении, и он тоже старался не обращать праздник своим недовольным выражением лица. и пытался вести вежливые беседы, что у него получалось не очень хорошо. Но Лера оценила его попытку и приложенные усилия. Она верила, что Макс стал на путь исправления и учится понимать и принимать ее профессию. Однако, по умолчанию, совсем скоро были отменены все съемки Лер в эпизодах и массовке, разорваны контракты с рекламными агентствами. Макс также пытался наложить табу на планируемые гастроли с конкурсным спектаклем по стране, Но Лера заняла твердую, несгибаемую позицию, и ему пришлось уступить. Ни Лера, ни Макс не хотели вступать в очередной затяжной конфликт. Слишком жива была память о недавних событиях, говорить о которых по-прежнему супруги не спешили. Они словно вырезали все, что хотелось забыть, из памяти, и продолжили жить так, словно не было скандала, выброшенного в окно несчастного Майя и длительной разлуки. Май, кстати, оказался незлопамятным котом и очень быстро простил своего хозяина, которого снова избрал на роль своего любимого человека, вернувшись домой вместе с Лерой. Это было для нее даже несколько обидно. Она так горевала, переживала, нервничала, а этот пушистый предатель забыл о ее существовании, стоило увидеть хозяина. И еще говорят, что кошачьей преданности не существует. В раке. Хотя, это с какой стороны посмотреть. Макс мало и редко говорил о своей работе. Очень часто задерживался по вечерам. Но всегда предварительно звонил и сообщал, что у него возникли неотложные дела, не поясняя, какие конкретно. Лере оставалась только гадать, отправился он снова играть или же задержка вызвана рабочими обстоятельствами. О третьем варианте молодая женщина старалась не думать. Но было сложно гнать от себя мысли о том, как проходила личная жизнь мужа, пока ее не было рядом. Целых два месяца. При его достаточно бодном темпераменте вряд ли он ограничивал себя в удовлетворении естественных потребностей. И нельзя забывать, кто его друг, точнее, какой образ жизни тот ведет. Конечно, это были лишь предположения, догадки и подозрения. Никакой доказательной базой Лера не владела, что не умоляло ее душевных терзаний. Каждый раз, когда Миронов задерживался, Валерия собиралась провести с ним откровенный разговор и выяснить, наконец, для себя, напрасны ее страхи или нет. Но каждый раз почему-то не находила в себе силы и твердости заговорить на эту непростую тему, как и на многие другие. Вместо того, чтобы потребовать объяснений, Лера заняла выжидательно-наблюдательную позицию. Девочки из театра, не раз своими проблемами с избранниками, рассказывали, что если парень изменяет, то это сразу чувствуется на уровне инстинктов. Лера утешала себя тем, что сама ничего такого не чувствует. Однако даже грядущие театральные гастроли ее уже не радовали. Она столько мечтала о подобной возможности, о главной роли в пьесе, которая стала лауреатом в престижном конкурсе, об успехе и известности, Она могла использовать не только актерские способности, но и вокальные. Да, не в полную силу, но все-таки. Каждый раз, когда она пела Арию Ариадны на сцене, ее переполняла одновременно вселенская грусть и невероятное все всеобъемлющее счастье от возможности передать голосом то, что происходит в сердце. Почти мистическое слияние с героиней, до мурашек. Лера не могла представить ни одной причины, которая могла бы заставить ее отказаться от этого. Талант, особенно если он открыт и признан, становится не просто частью жизни, он требует постоянной подпитки, жаждет реализовываться больше и чаще. Лера ругала себя за то, что вместо радости и предвкушения мечется перед приближающимся отъездом. Она старалась больше проводить времени с мужем, но он, как назло, каждый раз, когда у нее появлялось свободное время, оказывался занят или специально ее избегал. И во всей этой неразберихе радовало только одно – Анонимный преследователь успокоился и больше не донимал актрису пугающими сообщениями. И Лера пришла к выводу, что коллеги по цеху были правы, и ее атаковали конкуренты или завистники, которые после успеха Нити и Рядны осознали, что их попытки вывести ее из равновесия провалились. Однако небольшое подозрение, что отправителем послания мог быть Неридов, осталось, и укрепилось, когда за 10 дней до отъезда трупа на гастроли он снова явился на спектакль. и после ввалился к ней в гримерку. Он был заметно пьян, но остановить его никто не осмелился. Валерия уже сняла грим, переоделась и собиралась уходить, когда он возник на пороге. Пошатываясь, Алексей закрыл дверь и оперся на нее, потому как стоять на ногах ровно уже не мог. Лера хорошо успела изучить Нелидова за год отношений, как и все стадии его опьянения. Он еще не дошел до кондиции, но был близок к этому. «Думаешь, сделала меня, да?» Выдал он сразу вместо приветствия, поправляя сбившийся на бок галстук. Одет Алексей был, как всегда, стильно и пафосно. Да и выглядел, несмотря на слегка поплывшие овал лица и поредевшие виски и тщательно закрашивая ему седину, неплохо. Лера не сомневалась, что молодые актрисы до сих пор стелятся перед ним в надежде на его протекцию в БДТ. Ее же мечты о большом драматическом театре Неридов, недолго думая, похоронил три года назад. И долгое время делала все, чтобы ее не взяли в другие театры. Наверное, у него действительно есть повод чувствовать себя обманутым. Столько усилий, и зря. «Чувствуешь себя великой актрисой? Самой-то не смешно?» Растягивая слова, продолжил Нелидов заплетающимся языком. «Чего тебе не жилось? Могла бы сейчас играть на одной сцене с именитыми артистами, а не среди бездарных, неопытных новичков Орфея. Театр, которому и пяти лет нет. Это и есть предел твоих мечтаний?» «Меня все устраивает, лёша спокойным, уравновешенным голосом ответила Лера. «Если спектакль выиграет конкурс, то об Орфее узнают все». «Ты веришь в то, что ваша жалкая пьеса может составить конкуренцию спектаклям, поставленным в театрах мирового масштаба?» – насмешливо спросил он. «Мир не стоит на месте. Зрители хотят видеть новые лица и свежие идеи. В любом случае, я счастлива, что не теорядные прошли отбор». Даже то, что мы стали участниками конкурса, говорит о перспективах театра. Ты, можешь быть, не согласен. Орфей не БДТ, тут сложно поспорить. Но все с чего-то начинали. Я верю, что работы нашего постановщика, гениальной и перспективной Вероники Цветковой, ждет большой успех. «Ты все так же наивна, Лера. Или глупа?» – резко рассмеялся Нелидов. «Проедешься по стране с гастролями и вернешься к разбитому корыту. Орфей – театр отдать невка». А ты не настолько хорошая актриса, чтобы после того, как он закроется, тебя подобрал маломальский приличный театр. Знаешь, что тебя ждет, Валерия? Просвети, невозмутимо отозвалась молодая женщина. Тебя ждет роль преподавателя актерского мастерства в детском театральном кружке. Единственная и пожизненная. На большее у тебя характера не хватит. Это мы посмотрим, вздорнула подбородок Миронова. А тут и смотреть нечего. Я насквозь тебя вижу. «Я не раз говорил. Актерских данных мало. Нужен железный стержень и умение жертвовать личным во имя успеха. Плевать на чувства других, даже самых близких. А тебе слишком нравится быть хорошей и правильной. И я смотрю, время тебя не изменило». «Тебя тоже. Наверное, поэтому у нас ничего не вышло», — сухо парировал Валерия. «У нас ничего не вышло, потому что ты фригидная ханжа с доисторическими принципами. Поверь мне, дорогая моя «Если ты хочешь, чтобы роль Ариадны не была для тебя последней, придется кое-чем пожертвовать. Я уж об этом позабочусь, с моими-то связями». «Почему ты никак не успокоишься, лёша С досадой воскликнула Лера, понимая, что он вполне способен осуществить угрозу. «Столько лет прошло. Я уверена, что у тебя достаточно женщин, чтобы ты мог забыть обо мне». «Ты меня бросила и унизила, выбрав...» Он осекся, скрыв губа в язвительной усмешке. Ничтожество с замашками уголовника. Быдло, которое только кулаками махать и может. Хорошо тебе с ним? Нравится пожестче? Так я тоже могу, только скажи. Убирайся, побледнев закричала Лера, и не приходи больше. Еще встретимся, криво ухмыльнулся Нелидов и, окинув ее долгим оценивающим взглядом, добавил. Теряешь форму, крошка? Пошел ты, Нелидов! Вспыхнув это унижение, воскликнула Лера, указав рукой в сторону двери. «Придет время, запоешь по-другому», — пообещал Алексей, выходя из гримерки. Ее еще долго трясло после того, как он ушел. Она не могла понять, как человек, который в прошлом посвятил ей огромное количество стихов, который не давал ей прохода своей любовью, мог наговорить столько гадостей. Какими бы ни были причины, мужчина не должен вести себя так омерзительно, так низко. Для Миронова наступили непростые времена. Точнее сказать, они не заканчивались уже длительный период времени. Сначала рухнул бизнес, потом рассыпались в прах все попытки занять свою нишу в теневой игровой структуре, следом похищение и шантаж, потери всех накопленных средств. Проблемы появлялись одна за другой, и он физически не успевал решать их по мере поступления. Причем удары сыпались не только на финансовую сферу. В личной жизни также сплошной диссонанс. Нервная система трещала по швам. Последний скандал с Лерой мог бы закончиться разводом, и все к этому шло. Он снова сорвался, а потом сам не мог понять, как допустил подобное. Характер у него взрывной был всегда, но склонность к жестокости и вспышкам агрессии проявилась после аварии. Помутнение разума словно пелена перед глазами, шум в ушах и полный контроль над эмоциями и поступками. Спусковым крючком могло послужить что угодно, и под горячую руку тоже попасть мог кто угодно. В последний раз досталось и Лере, и Майо, Ударил сначала женщину, потом чуть не убил несчастное животное, совсем свихнулся. Миронов понимал, что проблема существует, и она серьезная, и требует решения вперед остальных. И каждый раз, когда срывался с катушек, обещал себе, что возьмется, наконец, за свое психическое здоровье. Но каждый раз, когда эмоции успокаивались, снова поддавался надежде, что в следующий раз сможет себя контролировать. К тому же заносило его не так часто. Хотя, признаться, раньше вспышки неконтролируемого поведения проявлялись гораздо реже. Живые чувства, эмоции, любовь, которая сама по себе сложно поддается контролю, усложняли задачу. Его обычное хладнокровие и организованность полетели к крахам с того момента, когда в его жизни появилась Лера. В чем-то она даже смягчила его, но иногда... Одного ее слова хватало, чтобы он мгновенно превратился в разъяренного зверя. Он неоднократно пытался объяснить, что именно сможет его спровоцировать, Но Лера словно не слышала его или не хотела понять, и все повторялось снова. Но после последней истории Макс провел серьезную работу над собой, попытался смягчить свои требования и обуздать природный эгоизм. Он заставил себя увидеть Леру не только как любимый и жизненно необходимый объект своего обладания, а личность со своими желаниями и амбициями. Признаться это было чертовски сложно. Требуя всегда проще, чем понимать, подстраиваться и договариваться. Его доскрежета зубов бесила ее театральная жизнь, но сражаться с ее призванием было невозможно. Вера могла отказаться от подруг, кино и других соблазнов, но театр она не бросит, даже под дулом пистолета. Оставалось надеяться только на то, что она окажется невостребованной, как актриса. Звучит ужасно и эгоистично, но Макс не мог себя представить мужем гастролирующей по миру театральной примы. Слишком много известно о нравах, которые царят в этой сфере искусства – как достаются хорошие роли, каким местом актеры и актрисы пробивают себе путь наверх. Конечно, Макс не думал, что Лера принадлежит к числу готовых на все ради хорошей роли молоденьких актрис. Но человек имеет способность меняться, подстраиваться под ту среду, в которой постоянно обитает. И чем чаще она будет видеть, как легко дается некоторым то, ради чего ей приходится биться изо дня в день, тем сложнее будет не поддаться соблазну облегчить свою жизнь путем отказа от определенных принципов. Возможно, это все его страхи и заморочки, но разве мало примеров того, как распадаются семьи, в которых один из супругов принадлежит богеме? А потерять Леру Миронов боялся больше всего на свете. У нее был театр, а у него только она. Работа, цели. Он понимал, что все это достижимо и иллюзорно. Сегодня есть, завтра нет, послезавтра снова есть. Он не ощущал в себе особого дара, таланта, сверхпособностей, которые наполняли бы его жизнь неким великим смыслом. Возможно, по этой причине он и влюбился в Валерию практически с первого взгляда. Он почувствовал в ней эту неуловимую наполненность, цельность, особенность, печать избранности, которую не находил в других девушках, промелькнувших и забытых. Очень глупо и неправильно лишать ее того, за что он и полюбил ее, отбирать индивидуальность, возможность реализовывать свой талант. Но чем больших успехов она добивалась, тем сильнее становился страх потерять ее, стать ненужным, надоевшим сумасшедшим дикарем, мешающимся под ногами. Любовь – это прекрасно, но если верить психологам, то она не живет вечно. Кто дает ей три года, кто-то чуть больше. Цифры не важны в данном случае. У каждого своя история и свой срок у любви. Сейчас, сегодня она есть. И Лера любит, прощает, смотрит на него, как на единственного и неповторимого. Но завтра она может прозреть. И не всегда между слепой любовью и прозрением лежат года. Иногда достаточно одного мгновения, чтобы ничего нельзя было исправить и повернуть вспять. Если это случится, то его мир рухнет и Миронов уже знал, что его ждет в этом случае. У него было два месяца в аду. Два месяца, когда он понимал, что, возможно, Лера не вернется, но в то же время знал, что любые попытки оправдаться только оттолкнут ее. Она должна была остыть, успокоиться, соскучиться. Да, он все рассчитал, несмотря на то, что сам каждый день сходил с ума от тоски и одиночества. Он выстраивал собственную стратегию поведения, в которой не должно быть ни единого слабого звена. Женщины не прощают мужчинам вовсе неизменная жестокость. Они не прощают им слабости. Ни одна женщина не хочет увидеть своего избранника на коленях, если только он не делает ей при этом предложение в вынужденной шутливой позе. Они хотят видеть мужчин сильными, твердыми, несокрушимыми. Нытики и слабаки сразу оказываются за бортом у цельных и уверенных в себе женщин. А Макс не привык проигрывать. хотя он в первый раз в жизни готов был ползти за Лерой на коленях хоть в пекло ада, но быстро опомнился. Нельзя показывать, что ты почти сломался и готов идти на уступки. Это та почва, на которой женщина построит собственное королевство, в котором ты сыграешь роль ее покорного раба, потом шута, а после тебя и вовсе выкинут за ворота, как неугодный надоевший элемент. Как часто женщины говорят, мы хотим, чтобы нас любили, и они искренне верят в то, что действительно этого хотят. Но что получается в реальности? Что происходит, когда мужчина отзывается на их призыв и любит? По-настоящему открыто и всем сердцем любит. Выполняя все капризы, не глядя по сторонам, любит всецело, всепоглощающе. Им становится скучно, не хватает драйва, истерии, и они бросают хорошего мужчину и отправляются на поиски настоящего викинга. Конечно, это утрирование и очень обобщенное преувеличение – Но большой процент женщин действительно выбирает безумные отношения взамен спокойным и надежным. Так уж устроена их переменчивая натура. Макс быстро разгадал, что Лере не нужен тихий опыт. Да и он никогда бы и не смог притвориться хорошим партнером, потому как никогда таковым не являлся. В этом плане ему даже было легче. Не приходилось ничего изображать. Только в самом начале он пытался сдержать и одергивать себя. Да, он тиран, эгоист и не собирается меняться. Лишь отчасти готов откорректировать отдельные негативные черты характера, которые мешают ему самому. Ко всем этим глубокомысленным, с легким налетом мужского цинизма, выводом Макс пришел за время своего одиночества. Он не сидел, не страдал, опустив руки и заливая в глотку литры алкоголя. Напротив, Миронов с неуемной энергией ударился в работу, брал сверхурочные объемы, постигал новые направления, и руководители компании его заметили. Назначили на должность замдиректора транспортного отдела. Не самая интересная работа, зато оплачиваемая и требующая максимального участия и внимания. В свободное время Макс продолжал играть. Сначала просто, чтобы избавиться от тоски и тяжелых мыслей. А потом стал присматриваться к новым открывающимся нелегальным клубам. Осторожничал, пытался понять схему. И с его-то опытом очень быстро выработал свою стратегию, которая быстро начала приносить свои дивиденды. Макс старался не выигрывать много, чтобы не привлечь внимания. Взял в долю своего бессменного друга Вадима, и они работали поочередно, снимая выигрыш небольшими суммами. Прикупил недорогой автомобиль и продолжил свою рискованную деятельность дальше. И дело было не только в азарте. Макс всегда хотел иметь свое дело, не зависеть ни от кого, не иметь начальников сверху, отчитываться только перед самим собой, ну и перед налоговыми органами, разумеется. Компания, в которой он работал, не могла дать ему желаемого. должность топ-менеджера, который постоянно выж... вынужден оглядываться назад, опасаясь, что его подсидит кто-то из молодых и юрких коллег, казалось, Миронову мало привлекательной. А значит, необходимо было искать альтернативы. В общем, дела пошли в гору, чего нельзя было сказать о личной жизни. Макс не пытался встретиться с Лерой, не звонил и не писал ей, но это не означало, что он опустил руки. В телефоне Леры была установлена программа, позволяющая Максу знать в любой момент времени, где она находится. Да и Вадик, который частенько слонялся в Орфее, время от времени докладывал о том, как идут ее дела. И после того, как Вадим сказал, что Лера готова его простить и находится на грани отчаяния, Макс понял, что тянуть больше нельзя. Когда он ехал к ресторану, в котором находилась его жена с подругой, Миронов уже знал, чем закончится этот вечер и какой выбор сделает Лера. Он был абсолютно уверен в себе, хотя внутренняя тревога, конечно же, присутствовала. А еще отчаянное желание увидеть ее, прикоснуться, убедиться, что за два месяца в ее чувствах ничего не изменилось. И все время, пока он ехал, в голове крутился тот страшный момент, когда на следующий день после скандала он вернулся домой и увидел на столе кольцо и записку. Сначала была злость, гнев, ярость, а потом тупое отчаяние, беспомощность, апатия. Он прошел все стадии внутреннего ада, но не сдался, Сдаваться нельзя, невозможно. Женщины любят победителей. Он не ошибся в ней. Знал, всегда знал, что выбрал ее не случайно. Подарок судьбы или личное проклятие – это неважно. Главное, уже произошло. Они нашли друг друга. Она выбежала на крыльцо спустя минуту после того, как он отправил ей короткое и уверенное сообщение. Стояла и смотрела на него огромными счастливыми и в то же время испуганными глазами, дрожа от холода и смятения. На ее светлые волосы падал снег и почти сразу таял, и точно так же оттаивало его зачерпевшее за дни разлуки сердце с каждым новым ударом. Макс не был уверен, что заслужил такое счастье, обладать этой потрясающей, нежной и хрупкой, невероятной девушкой, но твердо знал, что никогда не отпустит ее, чего бы ему это ни стоило. Стоит ли говорить, насколько бурным было их примирение, превратившееся в ночное жаркое безумие, затянувшееся до утра, Им повезло, что на следующий день у обоих был выходной, и иначе Леру ждал бы провал на сцене, а Макса выговор на работе. Они снова чувствовали себя счастливыми, как в первые дни знакомства, когда все только начиналось. В первые дни ничто не обращало обоюдной радости от воссоединения. Здравый смысл затмил выброс гормонов, всепоглощающие страсть и стремление насытиться друг другом, наверстать упущенное время, что они и делали с азартом и фантазией. А потом наступили будни и похмелья, осознание, что проблемы не самоликвидировались. Трещина, которая возникла еще во время первых конфликтов, снова проявилась, и она разрасталась медленно, но неумолимо. Макс не знал, как остановить этот процесс. Он пытался убедить себя в том, что нет никакой стены между ними, что ему чудится задумчивое, печальное, иногда тревожное выражение в глазах жены в те моменты, когда она думает, что он за ней не наблюдает. Между ними исчезла откровенность, легкость, Разговоры до утра и непринужденный смех, и даже в моменты физической близости Миронов ощущал, что Лера закрывается от него, хотя ее тело по-прежнему отзывалось на каждое его прикосновение. Мысленно она витала где-то в другом месте, и он не мог понять причины ее отчуждения, а она продолжала молчать, все больше погружаясь в себя. Напряженность нарастала по мере приближения ее отъезда вместе с труппой на гастроли. И Миронов боялся, что произойдет очередной взрыв, после которого их обоих накроет лавой и пеплом. Необходимо было поговорить искренне, как раньше, разложить по полочкам накопившиеся претензии, если таковые имеются. Как мужчина он должен был сделать первый шаг, но его останавливали изменения, произошедшие с Лерой. Она стала гораздо увереннее и тверже, и как-то неожиданно повзрослела. Возможно, она осознала, что вполне может справиться и без него. Что, если именно мысли о свободе от него, Максима Миронова, обуревает ее в последнее время. Она вернула его, потешила свое самолюбие, убедилась, что он по-прежнему никуда от нее не денется и решила, что не так уж сильно нуждается в нем. Считается, что только женщины обладают богатым воображением и непревзойденным умением надумывать и придумывать проблемы, накручивать и накалять ситуацию до критической отметки. И впервые увидел самого себя в подобной роли. Что может быть проще спросить? Милая, что тебя тревожит? Давай поговорим. Однако какое-то упрямое чувство внутри не позволяло сделать первый шаг. Они продолжали жить вместе, каждый храня собственные тайны тревоги. Она не мучила его расспросами о его работе, но всегда интересовалась, как идут дела, но скорее из вежливости, нежели из искреннего интереса. Макс тоже особо не вникал в тонкости театральных будней супруги. На спектаклях он больше не появлялся, посчитав, что свою часть договора выполнил. Для него не существовало вселенной, в которой он бы принял и оценил по достоинству таланта Лера на выбранном ею поприще. И дело не в эгоистическом желании быть единственным ее увлечением. Банальная ревность. Да, ее можно в чем-то сравнить с эгоизмом, но все-таки это разные чувства. Ревность – эмоция, эгоизм – черта характера. Одно произрастает из другого. Говорят, что ревнуют неуверенные в себе люди. И это тоже не совсем правда. Ревностью управляет страх. Страх потерять то, что тебе очень дорого. Сюда же можно причислить и боль, тупую, навязчивую, въедливую до костей, ноющую. А она уже, в свою очередь, сестра-близнец ревности. Какая-то долбанная сцена, а такой клубок эмоций. Попробуй распутай и останься цел. Не выйдет, не получится. Пытаясь добраться до сути или побороть себя, всегда что-то теряешь. Что-то важное, неуловимое. До отъезда Валерия оставались считанные дни, и Миронов физически ощущал, как трещат окобы его выдержки и насколько близок он к срыву. Внешне его нестабильное состояние никак не проявлялось. Он держал себя в руках, был внимателен, тактичен, в меру заботлив. Однако неоднократно пытался вывести Леру из ее панциря молчания, провоцируя на банальную женскую истерику. Как известно, в гневе, в сердцах слабая половина человечества всегда выдает все, что наболело у них на душе, и даже больше. Но среди огромного количества лишней информации, вызванной бурными эмоциями, он бы смог найти первопричину ее охлаждения. Но, к его удивлению и сожалению, Лера не реагировала на его поздние приходы домой и частые задержки на работе, воспринимая их с убийственным спокойствием. И это раздражало Миронова сильнее, чем любая ее истерика в прошлом. И когда в предпоследние выходные перед гастролями Лера предложила поехать отдохнуть на дачу в деревню, которая пустовала, пока бабушка лежала на плановом исследовании в больнице, Макс не выдержал и в довольно резкой манере дал понять, что не в восторге от ее идеи, высказав недвусмысленное предположение, что их уединению снова помешает братец со всем выводком и истеричной женой. Валерия заметно расстроилась, но не стала усугублять конфликт и просто поехала одна одна. мать ее, без него, в предпоследние выходные перед, блядь, долбанными гастролями. Разумеется, он поехал следом, но уже в сумерках и застал Леру спящей в летней комнате с раскрытой книжкой Шекспира на подушке. Ни Игорь, ни Лариса Январевна в деревне не наблюдались. Супруги в итоге прекрасно провели ночь и следующий день, но поговорить им так и не удалось, так как заняты они были совершенно другими делами, более насущными и первостепенными. А потом Лере позвонили, и, растерянно глядя на расхаживающего по дому голышом мужа, она сказала, что ее мать и брат с женой и детьми приедут через час. Миронов криво ухмыльнулся, но промолчал. Спешно оделся. Лера последовала его примеру, чувствуя легкое раздражение из-за сложившейся ситуации. Получается, что Макс опять оказался прав. Выехали супруги до того, как наглянули родственники. Ни слова не сказала и на протяжении целого часа пути, пока они возвращались в город. Макс стискивал зубы, чтобы не усложнить и без того неловкую ситуацию, хотя его так и подмывало высказать все, что он думает о неугомонных вездесущих родственниках Леры. Однако одного взгляда на ее отподавленное расстроенное лицо хватило, чтобы найти в себе силы удержаться от обличающей тирады.